Кахома не обращал внимания на их разговор. Он по-прежнему размышлял над тем фактом, что этот зверь способен вышибить мозги из тридцати фуркотов и не удержался от вопроса. «Послушай, а что во всем этом правда? А что было преувеличено теми, кто выжил из этих 20 или 30? Ведь совершенно естественно, что им захотелось представить неуязвимым того, кто обратил их всех в бегство». Борн собрался было ответить, но вмешался руу Махум. У фуркотов не было принято встревать в разговор между людьми. Ру Махум прибег к этому, чтобы поберечь нервную энергию Борна, поскольку она ему еще понадобится. Дерево Силверслита, мягко пророкотал он, это единственная в мире вещь, которой сторонятся Акади. А теперь пусть великаны замолчат и следят за дорогой. Полученной информации хватило, чтобы Логан и Кахома даже не обратили внимания на то, что им распоряжение отдало животное. Еще долго они молча размышляли о том, что услышали. Борн тем временем вернулся к своей прежней мысли и стал и так, и так обыгрывать ее в голове. Борн пытался отвязаться от этой мысли, но она прочно заняла место в его сознании и стояла на пути всех остальных мыслей, подобно колонии дерева Силверслита. На какое-то время ему удалось забыть о ней, и он принялся ругать себя за то, что ему не удалось распознать истинную природу дерева. «Такое огромное, сухое, манящее убежище! Такое пустое, такое покинутое!» «Дурак, дурак из дураков!» — ругал Борн себя вслух. «И я тоже!» — проворчал Лостинг но Борн его даже не слышал. «Ну, не ругай себя, Борн, ты же сказал, что определить это невозможно», сказала ему Логан. «Нет, если бы верслет был тогда ниже, Румахум его обязательно бы учуял, но он был высоко, очень высоко, почти на самой окушке, вероятно. Он занимался адской охотой». «Адской охотой?» – переспросила Логан. «Ну да, ловил в ночном небе летающих демонов» сбивал над лесом летунов, подобных тому, который напал на ваш скамер, когда он упал. О пробормотала женщина, еще одна отрезвляющая мысль. А нас продолжал лостинг, Он учил только тогда, когда начал спускаться. тогда его руумахум и унюхал. Наконец, на дороге, среди деревьев им попали шарообразные листья. Их увидел Джеливан, и они с руумахум стали на страже, пока Борн и Лостин срезали и приготавливали их. Хотя, если Силверслит нападет, они вряд ли смогут сохранить людям хотя бы пару минут жизни. Немного огненные пульцы, и вот у них уже есть настоящий свет. Это немного приободрило Кахома и Логан. Теперь они, по крайней мере, видят, куда идут. В это же самое время Логан поделилась с Борном новой тревожной мыслью. Они сделают ли это нас более легкой добычей для прочих здешних хищников? Какое это теперь имеет значение? Силвер слишком близко. Ни один ночной зверь не осмелится даже приблизиться сюда, учуяв его. Они тоже побегут. Ты же заметила, какая тишина? Логан прислушалась и поняла, что имел в виду Борн. Обычные ночные звуки, все эти посвисты, пощёлкивания, гудения перемежающийся изредка глубоким ревом. Всего этого не было, только постоянная кап, кап Этот непрекращающийся дождь, да вклинивавшийся изредка далекий шепот заблудившегося ветерка. Они двигались в неестественной тишине. «Он приближается», — шепнул вскоре Роумахум. «Медленно, но приближается». «Прости, прости меня, Борн!» — вдруг заговорила Логан, задыхаясь, переводя дыхание. Я не знаю, что откажет мне раньше, ноги или глаза. В таком случае, сказал Борн, тяжело вздыхая, приняв решение, которое он откладывал с часу на час. Лучше уж начать сейчас. Что? Удивленный вопрос был произнесен лостингом. Начать спускаться на другие уровни. Ни лостингу, ни великанам не было теперь дела до того, что чудовище, сидящее у них на самом хвосте, может услышать их голоса. «А что толку спускаться на нижние уровни? Ведь мы просто лишимся дневного света, когда наступит день. Кроме того, Силверслит легко догонит нас и там», — добавил Лостинг. «Он будет гнаться за нами вечно. Ты же знаешь это, Борн». Борн внимательно посмотрел на своего союзника и соперника. «Даже в ад?» Тут Кахома и Логан в первый и последний раз услышали, как Фуркот издает какое-то подобие удивленного рыка. Лостинг был слишком ошеломлен, чтобы ответить Борну, и тот продолжил. — Я не собираюсь тут задерживаться и спорить с тобой, Лостинг. Не только с тобой, но и со всеми. Я спускаюсь на седьмой уровень, что бы там ни ждало, если Силверслит не отстанет от нас раньше. — Там ждет смерть! — вздохнул Фуркот Джелливан. — Смерть ждет здесь, мой добрый друг, — напомнил Борн. Снова взглянув прямо на лостинга, он продолжил. «Или нам неизвестно, что сделает с нами Силверслит, когда поймает. А так мы, по крайней мере, найдем какой-то другой способ умереть». «Борн, но ведь ты сам говорил, что спуститься в Нижний Ад — верная смерть», — сказала Логан. «Оставаться здесь — еще более верная смерть. Может быть, Силверслит не пойдет за нами туда, потому что он живет здесь, наверху мира». Хотя с тем же успехом он может жить среди своих сородичей там на дне. Мы ведь не знаем ничего про это. Так что, по крайней мере, у нас есть шанс. Кроме того, я совершенно не собираюсь заставлять кого-либо из вас спускаться вниз вместе со мной.